спрашивал он глуховатым баском, сверху вниз, глядя на нее близорукими глазами, в которых, как угли под золой, цеплялась вот-вот готовая вспыхнуть вдохновение.